Сирень на камне. Клубятся тучи сизоцветно. Мой путь далек, мой путь уныл. А даль так мутно-безответно Из края серого могил. Вот кем-то врезан крест замшенный В плите надгробной, и как тень Сквозь камень лазарь воскрешенный Пробилась чахлая сирень. Листы пожелкали, обгорели, То гнет ли небо, камни гнёт, но говорят, что и в апреле сирень могилы не цветет. Да и зачем? Цветы так зыбки, так нежны в холоде плиты, и лег бы тенью свет улыбки на изможденные черты. А в стражах бледного Эреба окаменело столько мук, роса, и та для них не дуг, и смерть их голубое небо. Уж вечер близко. И пути передо мной еще так много, Но просто силы нет сойти С завороженного порога. И жизнь ль дерзостный побег, Плеталь пробитая жал камня, Дрожат листы кустов коллег, Темнее крест на старом камне. 1904